Глава двадцать На горную линию побережья и на долины Двинулись с океана серые тучи. Высоко над землей ветер дул яростно и бесшумно, В кустарниках он свистел, в лесах поднимал рев. Тучи тянулись обрывками, слоями, Вставали на небе, как серые скалы, А потом слились в сплошную пелену И низко повисли над землей. Тогда ветер стих и уже больше не тревожил тяжелую непроницаемую массу. Сначала дождь налетал порывами, проходил, снова хлестал землю. А потом, мало-помалу, темп его выровнялся. Мелкие капли, упорный стук их по земле. Дождь, как серая пелена, сквозь которую ничего не было видно. Пелена, которая превращала день в вечер. Сухая земля пропиталась влагой и почернела. Земля пила дождь два дня, пока не утолила жажду. Тогда повсюду образовались лужи, а в низинах на полях целые озера. Мутная вода в озерах поднималась все выше и выше, а упорный дождь хлистал их поблескивающую гладь. Наконец горы отказались принимать влагу, и ручейки, побежавшие по ущельям, слились в потоки и с ревом обрушились вниз, в долины. Дождь упорно хлистал землю. Ручьи и небольшие речки размывали корни ив и других деревьев, заставляли ивы сгибаться до самой воды, вырывали с корнем и валили их. Мутная вода крутилась воронками, подступала к самому берегу и, наконец, хлынула в поля, в сады, на участки, где чернели кусты хлопчатника. Ровные поля превратились в озера, широкие, серые, и дождь, не переставая, хлистал их. Потом залило дороги. Машины медленно двигались по ним, разбрызгивая впереди себя воду, оставляя мутный, пенящийся след позади. Дождь шуршал по земле, и ручьи вскипали пеной, принимая в себя все новые и новые потоки с гор. Когда дождь только начался... Кочевники попрятались по своим палаткам и, сидя там, говорили «Это ненадолго!» и спрашивали «Сколько же это будет длиться?» А когда вода разлилась повсюду, мужчины вышли под дождь с лопатами и возвели небольшие плотины вокруг палаток. Дождь хлистал по брезенту и, наконец, пропитал его насквозь, и дождевые струйки побежали внутрь. Потом плотины смыло, и вода прорвалась в палатки и намочила матрацы и одеяло. Люди сидели в мокрой одежде, они ставили ящики один на другой и клали между ними доски, и сидели на этих досках день и ночь. Возле палаток стояли дряхлые машины, и вода привела в негодность их магнита привела в негодность карбюраторы. Маленькие серые палатки были окружены озерами. И, наконец, люди решили, что надо. Уезжать отсюда. Но моторы не заводились, потому что провода отсерели, а те, у которых двигатели еще работали, увязали по ступице в глубокой грязи, и люди уходили по воде, забрав в охапку одеяла, они шли, разбрызгивая воду, и несли на руках детей, несли стариков, и сараи, стоявшие на пригорках, были набиты людьми, дрожащими, отчаявшимися. Некоторые уходили в города, в комиссии по выдаче пособий, и грустные возвращались назад, своим. Чтобы стать на пособие, надо прожить здесь не меньше года. Такое правило. Говорят, правительство окажет помощь, а когда – неизвестно. И мало-помалу на них надвигался ужас, равного которому они еще не знали. В ближайшие три месяца... Работы не будет никакой. Люди в сараях сидели, сбившись в кучу. На них надвигался ужас, и лица у них были серые от ужаса. Голодные дети плакали, а кормить их было нечем. Потом пришли болезни. Воспаление легких и корь с осложнениями на глаза и на уши. А дождь упорно хлестал землю. И вода заливала дороги, потому что дренажные трубы уже не могли отводить ее. И тогда из палаток, из переполненных сараев стали выходить промокшие до костей люди в рваной одежде, в бесформенных от налипшей грязи башмаках. Они шли, разбрызгивая воду, в города, в сельские лавочки, в комиссии, где распределяют пособия, шли вымаливать кусок хлеба вымаливать пособие, красть, если удастся, лгать. А эти мольбы и унижения раздували в них огонь бесплодной злобы. И в маленьких городках жалость к промокшим до костей людям сменялась злобой, а злоба, которую вызывали голодные, сменялась страхом. Шерифы приводили понятых к присяге, Спешно рассылали требования на оружие, на бомбы со слезоточивым газом, на патроны. А голодные люди толпились на задворках у бакалейных лавочек и вымаливали хлеб, вымаливали гнилые овощи, крали, если удавалось. Люди иступленно стучались к врачам, но врачи всегда заняты, у них нет времени. Подавленные горем, люди заходили в сельские лавочки с просьбой передать коронеру, чтобы выслал машину. У коронеров время было, и машины подъезжали по грязи к палаткам, к сараям и увозили мертвые тела. А дождь безжалостно сек землю, и речки выходили из берегов и разливались по полям. В переполненных лочугах, в сараях с отсыревшим сеном голод и страх рождали злобу. Подростки разбредались кто куда, но не вымаливать хлеб, а красть его. И мужчины не смело разбредались кто куда. Попробовать, может, удастся украсть. Шерифы приводили к присяге новых понятых и рассылали новые требования на оружие. А обеспеченные люди, те, кто жил в домах, не боявшихся дождя, проникались сначала жалостью к этим кочевникам, потом отвращением и, под конец, ненавистью. В сараях с дырявыми крышами, на мокром сене, женщины, задыхавшиеся от воспаления легких, рожали детей, а старики забивались в углы и умирали там, скорчившись так, что коронеры не могли потом расправить их окоченевшие тела. По ночам... Отчаявшиеся люди смело шли в курятники и уносили с собой кудахтающих кур. Если в них стреляли, они не пускались на утек, а все так же, хмуро, шагали по воде. А если пуля попадала в цель, устало валились в грязь. Дождь стих. Поля были залиты водой, отражавшей серое небо, и тихий плеск ее слышался повсюду. Мужчины вышли из сараев, из лачуг. Они присели на корточки, глядя на затопленные поля. Они молчали и лишь изредка переговаривались между собой. «Работы не будет до весны, до самой весны. А не будет работы, не будет ни денег, ни хлеба. Есть у человека лошади». Он на них и пашет, и баранит, и сено косит. А когда они стоят без дела, ведь ему и в голову не придет выгнать их из стойла на голодную смерть. То лошади, а мы — люди. Женщины следили за мужьями. Следили, выдержат ли они на этот раз. Женщины стояли молча и следили за мужьями а когда мужчины собирались кучками по нескольку человек, страх покидал их лица, уступая место злобе, и женщины облегченно вздыхали, зная, что теперь не страшно, мужчины выдержат. И так будет всегда, до тех пор, пока на смену страху не приходит гнев. Крохотные былинки травы пробивались сквозь землю, и через несколько дней склоны холмов бледной зеленью встретили новую весну.